Бармен, повтори. Человек за стойкой покосился на меня. Покачал головой, но взял с полки квадратную бутылку Джек Дэниелс и набулькал полный стакан. Не разбавлять? Парень посмотрел на меня испытывающим взглядом. Не, не разбавляй. Он пожал плечами и толкнул ко мне стакан. Из-за уже изрядно нарушенной координации я расплескал жидкость на стойку. Бармен закатил глаза и полез за тряпкой. Осуждающий смотрит на меня. Да пошел он. Я отхлепнул глоток и жадно затянулся сигаретой. После турнира меня высадили там же, где и забрали. Я вылез из автобуса и пошел прочь. Когда меня окликнули «Эй, чемпион!», я медленно повернулся. Вот, сейчас мне садят пулю в лоб. Никто не будет оставлять такого свидетеля. Подойди сюда. Я послушно иду, мне все равно. Если вдруг надумаешь полицию идти, сначала взгляни на это. Человек в маске сует мне что-то в руку. Флешка. Безразлично кивнув головой, я вновь поворачиваюсь и иду. «Спасибо, чемпион!» – слышу в спину. «Походу, это тот охранник, что ставил на меня». «Плевать». Кармань жужжит смартфон. Достаю, гляжу на экран. Сообщение. Две группы цифр. Номер счета и пароль. «Хм, я миллионер». Дома я включил компьютер и воткнул накопитель в разъем. «Видео. Запускаю». Да, в полицию я явно не пойду. На видео нарезка роликов с турнира, где красочно, во всех ракурсах видно, как я убиваю людей. Я стискиваю зубы. В этом баре я сижу третий вечер. Днем еще терпимо, а вечером, когда стихает городская суета, на меня накатывает. Тогда я накидываю куртку и иду в бар. Бармен сначала попытался меня разговорить, но хватило одного моего взгляда, чтобы он забросил эту идею. Я наливаюсь виски по макушку каждый вечер, и все не могу понять, что же именно я хочу забыть. Взгляд Мелани, когда клинок моего ножа вонзился ей в грудь, или тот металлический стук, с которым упал на пол пистолет, вывалившийся из ослабевшей девичьей руки. Я не знаю, я просто пью.